Глава 74. Вести из Канады. Наши каслбутские родственники задержали нас у себя до Нового года, и после двухнедельной разлуки, показавшейся одному влюбленному чудаку вечностью, он вернулся туда, где находился предмет его обожания. Госпожа де Бернштейн, без особого сожаления покидала дом своих предков — И по мере того, как мы отдалялись от него, у нее все больше развязывался язык. О том, что произошло во время генерального сражения между нею и племянницей, она не обмолвилась ни словом. И о том, чтобы предать лоск «сет петит», не было больше и речи. Однако, если при упоминании имени молодой графини у баронессы и вырывался порой легкий нервный смешок, Она, тем не менее, отзывалась о ней без всякой враждебности. Племянничек Юджин обречен находиться под каблуком до конца своих дней. Это всякому ясно говорила баронесса. И если в доме немножко наведут порядок, сие послужит ему только на благо. И этот вульгарный американский старикашка в роли управляющего имением тоже может быть весьма полезен. Говорят, что мать нашей графинюшки была приговорена к каторжным работам и трепала пеньку в разных тюрьмах Англии, пока ее не выставили за море. Но об этом, разумеется, не следует кричать на всех перекрестках. И, в конце концов, это та категория людей, чьи предки не должны нас интересовать. Теперь эта молодая особа вынуждена будет вести честный образ жизни ради собственной же пользы. Она достаточно сообразительна и ловка, чтобы, не откладывая дело в долгий ящик, исправить свою английскую речь, а громкий титул, на который она получила теперь право, открывает ей двери в любое общество. Мистер Ванден Босх был бокалейщиком, контрабандистом, работорговцем. Какое значение имеет теперь для нас его прежнее занятие? Графиня Каслвуд... «Может себе позволить быть чьей угодно дочерью», — сказала старая дама. «И раз лорд Каслвуд вел ее в общество, наш долг — стоять за нее горой». Видя, сколь высоко ставит госпожа Бенштейн родственные узы, связующие ее с племянником, мистер Уоррингтон возмел надежду, что она будет готова распространить свою благожелательность и на племянницу, и рассказал о своем посещении мистера Хэгана и его супруги, а в заключении попросил тетушку не отказывать им в расположении. Но, услышав имя леди Марии, старая дама проявила крайнее упрямство. «Прошу никогда не упоминать о ней в моем присутствии», — заявила она, после чего на протяжении двух часов не говорила ни о ком другом. Она пересказала целую кучу всевозможных сплетен, ходивших об ее племяннице, кое я воздержусь излагать на бумаге, ввиду того, что рукопись это предназначена девицам и юношам и открыта взором всех юных членов нашего семейства. Одно я все же должен сказать в защиту этого бедного создания. Пусть она грешила, но разве она была в этом смысле исключением в нашей семье? А если она раскаялась, такой кому не мешало бы взять с нее пример. Хорошо известно, что Хеген, покинув сцену, вел примерный образ жизни и, как говорят, был очень представителен и красноречив на кафедре проповедника. Его супругу даже обвиняли в фанатизме, но она пользовалась большим уважением некой секты, кое примкнула. При нашем последнем свидании Она много рассказывала мне об удивительных наитиях свыше, которые у нее бывают и которые, как мне тогда показалось, могли проистекать от несколько неумеренного потребления спиртного. Однако я никогда не позволю себе забыть, что она и ее супруг были добры ко мне в те дни, когда я особенно нуждался в поддержке и когда немало фарисеев отвернулись от меня». Я уже говорил о том, как легко было попасть сегодня в фавор, а завтра в немилость у моей тетушки, и как нас с братом поочередно то ласкали, то отталкивали. Свою долю триумфа я изведал после успеха моей пьесы. Я был представлен самым прославленным остроумцем города и сумел довольно сносно держаться в их обществе, после чего светские щеголи заявили, что я не так уж дурно воспитан, и, возможно, я мог бы сделать карьеру в высшем свете. Пожелаю я избрать себе эту жизненную стезю и будь мой кошелек не столь тощ, а пара милых глаз не дороже для меня блистательных очей сестер Ганник и Чадли или размалеванных красоток цирка. Трудно этому поверить, дети, но из-за того, что я был влюблен в вашу мать, меня объявили человеком низменных вкусов, достойным всяческого сожаления. Да, так это было. Я вижу, как две седовласые головы, набожной леди Орингтон и суетной госпожи Дебронштейн склоняются друг к другу, когда эти дамы дружно скорбят по поводу моего образа жизни. «Ах, Боже мой, с таким именем, как у него, он мог бы жениться на ком угодно!» восклицает кроткое благочестие, которая, всегда устремив один глаз к небу, другим старается не упустить чего-нибудь на земле. «Я не вмешиваюсь в чужие дела и преклоняюсь перед талантом», заявил мой дядюшка, «но не могу не пожалеть, что ты икшаешься с разными поэтами и сочинителями и прочими людьми подобного сорта, а более всего о том, что ты дал увести у себя из-под носа «Прелестное создание сотни тысяч фунтов приданого» и связал свою судьбу с деревенской девчонкой без гроша в кармане. «А если я уже был связан словом, дядюшка?» — спросил я. «Словом, словом!» «Такие дела не делаются, очертя голову. Тут надо хорошенько все взвесить и проявить осмотрительность и благоразумие. Когда ты связал себя обязательством с этой мисс Ламберт? Ты еще не был знаком с прелестной американкой, которая твоя матушка прочила тебе в жены, как сделала бы на ее месте всякая любящая мать. И твой долг по отношению к матери-племянник, долг, которому учит нас пятая заповедь, послужил бы тебе оправданием, если бы ты порвал с мисс Л и исполнил бы желание твоей высокочтимой матушки относительно мисс... Как бишь была девичья фамилия графини, что-то голландское, но неважно. Имя — это ерунда, но деньги, мистер Джордж, деньги — это нечто осязаемое. Вот, к примеру, мой дорогой малыш Майли посещает танц-класс вместе с мисс Барвелл, дочерью на Боба Барвелла. И я не скрываю, что был бы рад, если бы эти дети почувствовали склонность друг к другу которая могла бы продлиться всю жизнь, и даже сказал об этом на Бобу. Однажды мы вышли вместе из палаты общин, был как раз день танц-класса, и пошли поглядеть на них. Какое это было восхитительное зрелище! Два юных создания танцевали минуэт. Поверишь ли, Джордж, я даже прослезился, ведь у меня чувствительное сердце, и я люблю моего мальчика. Но если мисс Ламберт... «Без всякого приданного. Дороже мне графини с ее сотней тысяч фунтов. Что тогда, дядюшка?» «Ну, в таком случае у вас весьма странный вкус, сударь. Больше ничего», — сказал дядюшка, повернулся на каблуках и покинул меня. «Я понимаю, как его должно было раздосадовать, что я не могу смотреть на жизнь его глазами». «Тетушка Бернштейн тоже была отнюдь не в восторге, не от моей помолвки». «Нет семьи, в которой я теперь проводил почти все свое время. Их простой образ жизни казался скучным, а, быть может, и глупым этой светской даме. И она бежала от их общества, как некий персонаж, возможно, не такой черный, как его молюют, отладана. Она она смехалась надо мной, говоря, что я пришпилен к чьей-то юбке». Сильно поднявшись было в ее глазах, я кувырком полетел вниз. Ее любимцем снова сделался Гарри, и его брат, видит Бог, нисколько ему не завидовал. Гарри был теперь нашим семейным героем. Мы время от времени получали от него коротенькие весточки с театра военных действий, и поначалу госпожа Бернштейн не проявляла особого интереса ни к этим письмам, ни к их автору ибо ослог писем был прост, а изложенные в них факты не слишком занимательны. Но вскоре до Лондона долетела весть о блистательной победе, одержанной нашими войсками 1 августа под Минденом, где полк, в котором ранее служил Вулф, был одним из шести английских полков, принимавших участие в этой знаменитой битве. А сам молодой генерал, сраженный лихорадкой, лежал в это время На своей койке, уже в ввиду Квебека, и, надо думать, горевал и бесился из-за неудавшейся, отбитой французами, атаки. Суда, на которых плыл Вулф со своим войском, вошли в реку Святого Лаврентия в июне. И в последний день того же месяца войско высадилось на острове Орлеан, прямо напротив которого возвышается высокий отвесный утес Квебек. После великого сражения, в котором пал генерал, мой дорогой брат, всюду его сопровождавший, прислал мне одно из своих бесхитростных писем, описав свое скромное участие в этой достославной битве. Однако это мало что добавило к многочисленным описаниям победы, одержанной 13 сентября, если не считать одной маленькой подробности. Брат, помнится мне, писал, что, по словам второго адъютанта, неотлучно находившегося при Вулфе, генерал, после того, как был смертельно ранен, не произнес ни единого слова, и поэтому фразу, вложенную кем-то в уста умирающего героя, можно считать не более достоверной, чем речи, приводимые у Ливии или Фукидида. Высадившись на острове, лежавшем в основном русле реки к северу от города, Генерал усердно выискивал возможность встретиться с неприятелем и атаковать его. Время от времени он высылал на берег десант, то выше города, то ниже его. Он готов был атаковать в любую секунду. Маркиз Монкальм, несомненно, совершил огромную ошибку, приняв бой с Вулфом на равных, ибо английский генерал не располагал артиллерией, и когда мы совершили наш знаменитый подъем, На Авраамовы высоты, да хотя несколько и приблизились к городу, но были еще весьма далеки от того, чтобы им овладеть. Партия, разыгранная доблестными командирами двух отважных маленьких армий с июля по сентябрь, когда Волф принял свое отчаянно смелое решение, приведшее к победе, была одним из самых интересных состязаний, в которых когда-либо участвовали столь азартные игроки. Началась она по словам моего брата, в первую же ночь после высадки. В полночь французы направили целую флотилию пылающих брандеров на английские суда, погружавшие свои боеприпасы на остров. А наши моряки, шутя и играя, взяли брандеры на буксир, отвели их от своих кораблей и пригнали к берегу, где они изгорели. Как только французский командующий услышал, что наши корабли вошли в устье реки, Он привел войска в форт Бьюпорт, расположенный перед городом, и там укрепился. Когда мы выгрузили наше снаряжение и развернули лазареты, наш генерал переправился с острова на левый берег реки и приблизился к расположению неприятеля. Позади него на реке стояли его корабли, но вся лежавшая впереди страна была поставлена под ружье против нас. Когда наши передовые отряды пытались пройти сквозь лес, они были встречены там индейцами, подвергнуты страшным пыткам и уничтожены. Французы были не менее кровожадны, чем их союзники-индейцы. Генерала Вулфа отделяла от неприятеля быстрая река Монмуранси, лишая его возможности атаковать французские войска и лежавший позади них город. В поисках уязвимого места, на которое можно было бы начать атаку, генерал обогнул город Квебек и обследовал левый берег реки. Но город со всех сторон был также надежно укреплен, как с фронта, и прогулявшись вверх и вниз по реке под огнем неприятельских батарей, генерал вернулся на свои исходные рубежи на Монмаранси. На правом фланге расположение неприятеля, На другом берегу Монмаранси, которая во время отлива была здесь проходима вброд, находился французский редут. Генерал решил взять этот редут в надежде на то, что французский командующий для защиты редута вынужден будет вывести свои войска из укрепления и завязать бой. Вулф решил сыграть ва-банк с превосходящими силами противника, перебросить основные силы своей армии с острова, и провести штурм города со стороны реки Святого Лаврентия. Он рассчитал время атаки таким образом, чтобы его помощники, Мэрри и Таунсенд, могли переправиться через Монмаранси вброд, и в последний день июля начал свою отчаянную игру. Сначала он, а за ним заместитель главнокомандующего генерал Монгтон, занимавший Поэн леви начали каждый из своего расположения переправляться через реку Святого Лаврентия и были встречены ураганным ружейным и артиллерийским огнем, лишь только поплыли к берегу. Едва высадившись и не дождавшись приказа, солдаты бросились на французский ретут, но сразу же понесли большие потери и откатились назад. По заранее обусловленному сигналу войска с другого берега Монмаранси переправились через реку в полном боевом порядке. Неприятель оставил редут и отступил к своим основным позициям, откуда открыл по атакующим такой жестокий огонь, что дальнейшая атака оказалась бесполезной, и генерал вынужден был отступить. Когда весть о сражении при эмман мы с Гарри впоследствии не раз проигрывали его снова, от начала до конца за стаканом вина, Достигли Англии, в первом донесении генерала Вульфа, она тяжким бременем легла на наши души, погрузив всех в уныние. Чего же теперь ждать от столь безрассудно опрометчивого командира? Можно ли предугадать все несчастья, какие нам уготованы? Что может быть безумнее подобного плана — переправить три крупных отряда через широкую реку под огнем тяжелых батарей, нелепым расчетом выманить хорошо окопавшегося неприятеля из его укреплений и заставить принять бой. Так говорили в городе. Неудивительно, что весьма солидные люди покачивали головой и предрекали новые беды. А генералу, слегшему после этого поражения в жестокой лихорадке, суждено было прожить еще всего шесть недель и умереть, стяжав себе бессмертную славу. Как же так? Откуда и по чьей воле пришел этот успех? Это величие. Кто был им крестным отцом? Заслуги или безумие? Решала все удача или каприз судьбы? Разве не по воле судьбы даются нам успехи или преследуют нас поражения? Всегда ли правое дело побеждает? Почему французам удалось отвоевать Канаду у туземцев, а нам у французов. И после какой именно из побед надлежало возносить хвалу Господу? Мы постоянно стремимся вовлекать небо в наши распри и жаждем вмешательства богов, каково бы ни было наше затруднение. И победив Селека, возвел ли Броутон свой подбитый глаз к Юпитеру и возблагодарил ли его за победу? И если 10 тысяч боксеров могли быть услышаны, то почему не быть услышанным одному? И если Броутон должен испытывать благодарность, то что должен испытывать Слек? На основании списка раненых офицеров, многие из коих имеют высокий чин, вы можете заключить, сэр, что армия понесла тяжелые потери. Характер здешней реки, лишает нас возможности использовать наиболее мощную часть нашего вооружения, и нам противостоят силы почти всей Канады. В этом положении приходится выбирать из такого количества разнообразных трудностей, что мне должен признаться весьма нелегко принять решение. Я знаю, что интересы Англии требуют самых решительных действий, однако отвага кучки смельчаков, может быть использована лишь в том случае, если имеется хоть какая-то надежда на благоприятный исход дела. Мы с адмиралом изучали подступы к городу с точки зрения возможности общего штурма, и он выразил готовность принять участие в нем, как и во всякой другой операции на благо государства. Но я не могу предложить ему участвовать в столь опасном мероприятии, сулящем столь мало надежды на успех. Сам я... Тяжко болен и все еще так слаб, что обратился к офицерам штаба с просьбой обсудить между собой наилучший план действий. И они пришли к решению, что следует попытаться, высадив на берег армию в 4-5 тысяч солдат, следовательно, почти всю армию, остающуюся в нашем распоряжении, после того, как мы надежно укрепили наши позиции в Ливии, на острове Орлян, выманить неприятеля из его укреплений и заставить принять бой. Я согласился с их доводами, и сейчас мы готовимся привести этот план в исполнение. Так писал генерал, и совершенно ясно, что наш дорогой Грамотей не мог быть ни автором этих писем, ни писцом из своей ставки на Монмаранси 2 сентября. А 14 октября Куттерш Родный Прибыл в Англию с печальными вестями. Атака была отбита, командующий болен, в армии большие потери, осажденный город так укреплен, что взять его приступом почти не представляется возможным. Единственный остающийся у нас шанс — это атаковать маркиза Монкальма, выманив его, если удастся, из укрытия, что уменьшило бы и перевес в его пользу. Но возможно ли, чтобы французский военачальник, чей военный гений известен всей Европе, попался в такую западню? Неудивительно, что после такого известия Лондон был охвачен унынием, и сердца преисполнены сомнений и дурных предчувствий. А через три дня после этого печального известия были получены знаменитые депеши, извещавшие об удивительном повороте судьбы завершившим необычайную карьеру генерала Волфа. Если верить, что счастье недостижимо на земле, то что же сказать об этом человеке? Конец его жизни был столь ослепителен, что, поверьте мне, даже его мать или его возлюбленные не должны были оплакивать его гибель или желать его возвращения к жизни. Я знаю, что этот человек — герой, И тем не менее, клянусь, мне трудно решить, что восхищает меня больше в этом последнем эпизоде его жизни — талант и изобретательность соединение с отвагой или хладнокровие игрока, умеющего пойти на отчаянный риск и одержавшего победу с ничтожными шансами на успех. А что, если его приближение было бы замечено получасом раньше, и его солдаты, а так она наверняка и случилась бы, отброшены назад. Что если бы маркиз Монкальм не покинул своих укреплений, чтобы принять этот странный вызов? Да, что если бы все произошло не так, а эдак? А ведь это ни в коей мере не зависело от воли мистера Вулфа. Что осталось бы тогда со славой молодого героя и величием министра, покровительствовавшего ему, и с неистовой, ликующей, опьяненным успехом нации, поздравляющим себя с победой. Так кем же, спрашиваю я, роком, судьбой, предначертан конец каждого из нас и каждой нации, лорд Чаттем, отчаянный игрок, выиграл и этот невероятный поединок. Но когда алчная рука англичанина потянула схватить Канаду, она, разжав свой кулак, выпустила Соединенные Штаты. Да, конечно, легко делать все эти мудрые умозаключения задним числом. Теперь, когда дело совершено, мы девимся безрассудной отваги одного и изумляемся ошибке другого. Какими талантливыми военачальниками выглядят некоторые из нас на бумаге? Какие неопровержимые возражения приходят нам на ум после того, как спор окончен. И когда игра сыграна, сколь отчетливо понимаем мы, как следовало ее вести. Описывая события тридцатилетней давности, не составляет труда выискивать ошибки и критиковать. Но в то время, когда мы впервые услышали о победоносных действиях Вулфа на Авраамовых высотах, О его армии, построившейся во мраке и неслышно переправившейся через реку, об ответственных утесах, на которые взбирался неустрашимый полководец его войска, о поразительной неуязвимости неприятеля и о его внезапном согласии принять вызов и, наконец, о нашей победе, одержанной в открытом бою на равнине исключительно благодаря невиданной отваге наших храбрецов, все мы. Вся Англия были опьянены этим известием. Вся страна переживала подъем. Победа Вулфа вдохнула в нас новые силы. Не только те, кто участвовал в сражении, но и те, кто, оставаясь дома, осуждал Вулфа за его безрассудство, чувствовали себя теперь героями. Дух неприятеля дрогнул, и это подняло наш дух. Друзья обнимались при встрече на улице. Кофейни и прочие общественные места были переполнены. Каждому хотелось обсудить великую новость. Придворные толпились в приемных короля и премьер-министра, по мудрому решению которого был начат этот военный поход. Где бы он ни появлялся, народ устремлялся следом за ним, громко благословляя его и прославляя. Люди не оплакивали мертвого полководца, а восхищались его славной смертью. Должны ли друзья Джеймса Вулфа оплакивать его, надев траур, если с небес спустилась колесница, чтобы унести его ввысь? Нет, нам надлежит только дивиться, глядя, как он удаляется от нас, окруженный сиянием, и поднимается все выше и выше. Каждый, кто имел друга близкого к нему, стал знаменит. Каждый солдат, сражавшийся под его знаменами, стал героем. В нашем маленьком дружеском кругу стало почетным быть братом Гарри. Нас нисколько не удивляло то, что никто другой, как он, с детства знавший тамошние места, указал генералу путь на утесы, которым прошло английское войско. За этим, само собой, должно было последовать повышение его в чине. Да что там! Даже от нашего дядюшки Уоррингтона приходили послания, в коих он... Благословлял небеса и поздравлял меня и самого себя с тем, что на долю Гарри выпала честь внести свою лепту в столь славное деяние. Тетушка Бернштейн устроила большой прием в честь победы. Я стал героем благодаря сходству с братом. А Сэмпсон прочел такую проповедь, что его прихожане, некоторые из них были заранее предупреждены о ее содержании им же самим, с трудом удержались, чтобы не закричать «Ура!», и по выходе из часовни их только что не побили камнями. «Слышать не хочу никакой скорби, сударыня», — сказал генерал Ламберт своей супруге, ибо она, добрая душа, хотела было по своему обычаю немножко поплакать в тот день, когда останки Вулфа были торжественно преданы земле в Гринвиче. «Если бы наши мальчики могли обрести такую смерть, как Джеймс, ты, поверь, не стала бы на их пути» и не защитила бы их от пуля, а сама полезла бы на Авраамовы высоты, чтобы поглядеть на это сражение. «Разве ты бы не хотел умереть в объятиях победы, Чарли?» спросил генерал маленького школьника. «Хотел бы», — отвечал мальчик, — «потому нас сегодня и отпустили домой». Повышение Гарри в чине стало делом, решенным после его участия в прославленной битве, и наша тетушка заявила о своем намерении купить ему патент — на командование ротой.